Им долго не рассусоливал. Его люди быстренько очистили дорогу, загрузили останки роботов в фургончик и отчалили. Но перед этим я приметил, что в металлической башке слабо светился красный глаз. Может, п о ч у д и л о с ь Разбираться с этим я не планировал, поэтому быстро выбросил из головы. Ким попросил записи с камер у Светы и у еще некоторых хозяев лавок поблизости. Распросил нас, все записал и с явно недовольным видом покинул кондитерскую. К этому моменту в магазинчик приехала перепуганная Аня, но увидев, что с нами все в порядке, расслабилась. Света решила, что на сегодня работы предостаточно, закрылась и мы отправились домой. но там нас ждал сюрприз не гопники что уже радовало но все равно неприятная неожиданность эй друг хриплый голос раздался из-за дерева когда мы уже подошли к подъезду из укрытия вышел Брай с довольной мордой как все прошло с легавыми он говорит Испуганно воскликнула Аня и отступила, упершись в мою грудь. К сожалению, произнес я и, отодвинув девушку, направился к псу. Вот чего тебе? Говорю же, тебе сейчас лучше где-нибудь залечь на дно. Не знаю, кто за тобой охотится, но нам такие недруги точно не нужны. Вот и я том же. Брайв вновь выпрямился и облокотился о дерево. Достал из-за длинного черного уха окурок и протянул мне. Ты же маг, подсобишь? А ты не сдаешься, верно? Усмехнулся я, присев рядом и щелкнув пальцами. На кончиках вспыхнуло легкое пламя. Спасибо, Светя, научила. И Брай прикурил, с улыбкой на морде выпустив дым. Вот чего тебе от нас надо? Думаешь, мы станем помогать? Почему нет? – переспросил он. Вы ведь хорошие люди. Тебе т о откуда знать? Я же собака, а мы такое чувствуем. Интересно. Я покачал головой. Но взять тебя к себе у меня вряд ли получится. Пускай поживет у нас. Внезапно предложила Света и подошла к нам. Мы не против. А я вот против. Я выпрямился и сурово посмотрел на нового приятеля. Мы ничего о тебе не знаем. Кто ты? Откуда? И кто за тобой охотится? А вот здесь самое интересное. Еще одна затяжка. Я не помню.